Мой ангел света, пусть перед тобою стихает все, что в сердце накипит, немеет все, что без тебя порою душе тревожной речью говорит. Ты знаешь все? Когда благоразумной холодной речью я хочу облечь, оледенить души порыв безумный, лишь для других не сжется эта речь. Ты знаешь всё ты опускаешь очи и долго их не в силах ты поднять и долго до темней осенней ночи хоть никому тебя не разгада один лишь я в душе твоей читаю непрошенный досадный чтец порой ты знаешь всё, но я я также знаю все что живет в душе твоей больной. И я и ты равно друг друга знай А между тем наедине молчи И я и ты, мы поровну страдаем, И скрыть равно страдания хотим. Не видясь друг, о друге мы не спросим, Ни у кого хоть спросим обо всем. При встрече взгляда лишнего не бросим, Руки друг другу крепче не пожмем. В толпе лишь умный встретимся с тобою, Под маску или подашь ты руку, Мне нам тяжело идти рука с рукою. Как тяжело нам быть наедине. И чинны ледяные наши речи, Хоть, кажется, молчать нет больше сил, Хоть так и ждешь, что в миг подобной встречи Все выскажешь, что на сердце таил, А между тем и ты, и я, мы знаем, что мучиться, Одни осуждены, и чувствуем, что поровну страдаем, На жизненном пути разделены. Молились мы молитву едины, и общих слез мы знали благодать тому, кто раз встречался с половиной своей души, иной не отыскать. 1857 год